но украшения были скорее, как у замужней особы. Тихонько всклипывая, леди рыдала на плече у своей то ли компаньонки, то ли служанки. Темноволосые женщины удивительно похожи на нее фигурой и осанкой. Эта служанка что-то в полголоса объясняла Мадлен, на теребящий платок и поглаживала хозяйку по плечам. Завидев меня, она умолкла и опустила глаза. «Добрый вечер». Улыбнулась я, слегка отстраняясь от Лиэма и делая вид, будто всего лишь придерживаю мальчика за плечо, а вовсе не опираюсь на него. Мы, кажется, не имели честь быть представленными друг другу. Невозмутимо, словно не замечая неловкости ситуации, продолжила я. Правила этикета требовали пройти мимо, не замечая чужих слез, но что-то подсказывало, что сейчас мне следовало ненадолго позабыть о воспитанности. Впрочем, мы ведь уже встречались где-то. Графиня Эверсон Валтер. Виржиния. Склонила я голову. Повисла неловкая пауза. А это мой воспитанник Лем, Баронет Сайр. Тут я запнулась, на мгновение растерявшись. Как представить Мадлен? Аристократия она обычно сторонилась, а всем прочим представлялась просто по имени, питая странную неприязнь к своей фамилии. «Но что хорошо для людей вроде Элиса, то не подходит для высшего света». Смодлен, я вижу, вы уже познакомились. Она моя... моя компаньонка». Леди замерла, как настороженная птица, и ответила мне служанка. «Бесконечно польщена знакомством с вами, Леди Виржиния. Думаю, во всей Аксонии не найдется человека, который не слышал бы о вас или о мисс Рич, как и о старом гнезде». С грудным голосом произнесла она и склонила голову, насколько позволяло неудобное положение. Формулировки речи её были безупречны, но звучали как-то заучено, что ли. Точно их приготовили и зазубрили заранее, специально для подобных случаев. «Прошу прощения, но моя госпожа, леди Кэмпбелл Чендлер, сейчас не вполне здорова и не может представиться, как подобает. Меня зовут Мэй, леди» и она снова опустила голову. «Еще раз приношу нижайшие извинения». Леди Кэмпбелл Чендлер удивленно переспросила я. «Прошу прощения за любопытство, но мне однажды довелось разговаривать с леди Агнес Кэмпбелл, баронессой Кэмпбелл. Вы с ней случайно не родственники?» Реакция на простой вопрос оказалась совершенно неожиданной. Леди вздрогнула всем телом и разрыдалась в голос по-детски и беспомощно. И не знаю, как так вышло, но закончилось делать тем, что мы вчетвером стояли у борта. Мэдди и мы прикрепляли шпильками отлетевшую от шляпки густую вуаль. Леди вытирала глаза моим платком и хриплым шепотом говорила. А я внимательно слушала, опираясь на плечо Лема, старательно делающего вид, что он глухой, немой, беспамятный и глупый одновременно. «Агнес — моя мамочка», — придушенно объяснила леди Кэмпбелл. «Меня зовут Орлин. Позапрошлой зимой папочка очень сильно заболел, кашлял и кашлял, а врач от чего то не смог ничего сделать И Потом мамочка заболела. А когда и брату стало плохо, меня отослали в загородный дом. И теперь я одна», — заключила она совсем тихо. «О, выдохнула я. Действительно, история показалась очень знакомой». О чем-то подобном писали в газетах, но тогда я была слишком удрочена смертью леди Милдред, чтобы следить еще и за другими новостями. Примите мои глубочайшие соболезнования, леди Кэмпл, и простите за неуместный вопрос. Тяжело остаться одной в столь нежном возрасте. Это мне нужно извиняться. Я такая плакса. Арлин прижала платок к губам и зажмурилась. Мистер Чендлер говорит, что это нервические припадки из-за дурной наследственности мистер Чендлер, мой супруг. Она уткнулась взглядом в палубу. Простите, правда, не могу говорить. Глаза у нее снова сделались мокрыми. Что ж, не буду настаивать, кивнула я. Позвольте один вопрос. Почему вы плакали, леди Кэмпбелл? В эту секунду Лем незаметно дернул меня за платье сзади и указал подбородком на Орлин. Она как раз подняла правую руку, чтобы воспользоваться платком. Я пригляделась и ахнула. От локтя до запястья кожа вся пестрела синяками, и видно это было даже сквозь кружевные перчатки. Продолговатые синяки не слишком широкие, словно... Додумать эту мысль я не успела. Мэй вдруг вытянула шею, точно осилилась разглядеть что-то и забеспокоилась. «Леди Вержини, нам нужно срочно идти». Мэй нахлобучила шляпку на Орлин, расправила вуаль и взяла госпожу за руку. «Ещё раз прошу прощения». «Но нам необходимо вернуться в каюту. Прямо сейчас». Служенка быстро наклонилась к уху Орлины и что-то прошептала. «Я уловила только дважды повторённое «он» не должен и что-то про сможет защитить». Орлин испуганно прижала руку к груди и обернулась ко мне. «Встретимся за завтраком, леди вершине Благодарю за всё». Пискнула она и, увлекаемая служенкой, засеменила вдоль борта. Такая резкая перемена встревожила меня. Я оглянулась по сторонам в поисках того, что могло напугать Леди Кэмпбелл и её служанку. Кажется, ничего необыкновенного не произошло. Также прогуливались в отдалении пассажиры, большей частью иностранцы. Два матроса спорили о чём-то на повышенных тонах, стоя у двери в служебные помещения. Прятался за мольбертом художник, любитель морских закатных далей. «Леди Гинни, туда гляньте!» Дёрнул меня за рукав Лем Около широкой лестницы, ведущей к каютам, беседовал с пожилой четой, светловолосый мужчина в коричневом костюме. Я пригляделась. Дама-собеседница рассмеялась и принялась обмахиваться веером. Её спутник начал что-то с жаром втолковывать блондину, размахивая руками. Ничего особенного. Обычная салонная беседа. Лем, что с ним не так? Сдалась я через некоторое время. Досмотрел он на нас. Нахмурился мальчик, смешно сдвинув белесые брови. Все время смотрел, хоть с теми и языком молол. А как мы этого белобрыску заметила, она аж побелела. Вот так. Интересно. Мы с Мэдди переглянулись. Готова спорить, что это и есть тот самый мистер Чендлер. И, конечно, расстояние может исказить впечатление, но, похоже, он значительно старше бедняжки Орлин. Мадлин энергично повела рукой и кивнула в сторону Чендлера, и приняла задумчивый вид. «Верно, стоит разузнать о нём побольше», — согласилась я. «Как и Интересная у неё служанка. Мы делим. Пройдём сейчас мимо этого якобы Чендлера, рассмотрим его поближе. Так или иначе, нам надо спуститься в каюту. Я хочу сменить платье перед ужином с дядей Рейваном. Изображая образцовое семейство, леди её компаньонка и воспитанник, мы проследовали к лестнице». Ни мужчина, ни пожилая чита на нас не обратили ровным счетом никакого внимания. Даже голосы не понизили. Беседа шла, кажется, об экспорте каких-то станков на материк. Прозвучало слово суда. Значит, не салонный разговор. Мысленно поправилась я. Деловой. А вслух спросила, когда мы оказались в коридоре. «Как ваши впечатления, господа сыщики?» Мадлин пожала плечами и неопределённо повела рукой. «Значит, ничего». Лиэм же насупился, как недавно на палубе, и выдал, глядя в сторону. «У него это, морда медовая». Я торопела «Что, простите?» «Ну, медовая», — неохотно повторил он. «Как у дяденьки из цирка, который сначала обещает бесплатно на представление пустить, а за место этого на мясо для всяких там жирафов пускает». Я закашлялась, поперхнувшись смешком. «Жирафы не хищники, Лем. Впрочем, я поняла, что ты имел в виду. Скажи только, почему именно медовая?» «Как почему, леди Гинни?» Искренне удивился он. «Вы же сами сказали. Так и сяк, по-вашему, говорить индюк довольный нельзя. Надо что-то промет с янтарем». У меня вырвался вздох. В нелегком деле воспитания Лема нам предстояло пройти еще долгий, долгий путь. Вечера на корабле были особенно тягучи и мучительны. Первые два дня я справлялась со скукой, проводя уроки для новоиспечённого баронета Сайра по математике, географии и истории. Однако сегодня дядя Рэйвен, занятый наисрочнейшими делами, с самого начала нашего пребывания на корабле решил лично развеять мою скуку и пригласил на ужин. Состояться это знаменательное событие должно было в наиболее камерном и уютном ресторане из трех имеющихся на Мартинике. Он представлял собой зал, отделанный мореным орехом и темно-синим бархатом. У одной из стен был устроен цветочный каскад. Там, на специальных полках, выставлены были горшки с геранями и венковыми бегониями. Ненавязчивый музыкальный фон обеспечивала пианистка, кажется, марсовейка по происхождению. Кофе из этого ресторана мне уже довелось оценить, но ужинала я здесь впервые. Раньше предпочитая заказывать несколько знакомых блюд в каюту, поэтому выбор меню на вечер был полностью в руках дяди Рейвена. Если бы я знала заранее, что маркиз настолько истосковался по рыбным блюдам, то проявила бы куда больше настойчивости. Нравится ли вам первое путешествие, драгоценная невеста? Спросил дядя Рейван, когда наконец бесконечные вариации на тему морских даров унесли, и настало время для вина. Я хотя и не была ценительницей виноградной лозы, на сей раз искренне обрадовалась заключительной перемене. Пока сложно сказать. Улыбнулась я и пригубила вино. Кисловатое, молодое. Такое, если мне не изменяет память, и любит больше всего дядя Рейван. Я, наверное, не привыкла к мысли, что Аксония осталась где-то далеко позади. Вокруг звучит знакомая речь, Мадлен рядом. А вам нравится путешествие? Маркиз едва заметно поморщился. Признаться, я не любитель морских странствий. Увы, доехать с нашего благословенного острова на материк поездом невозможно. Он невесело рассмеялся. Одного не отнять. Общество на Мартинике собралось изысканное. Я встретила леди Хаббард, но никто другой из пассажиров мне не знаком, созналась я. Поэтому оценить изысканность общества трудно. Впрочем, дядя, вы знаете что-нибудь о Барлин Кэмпбелл? «А, молодая баронесса Кэмпбелл? Наслышан», — произнес он со странной интонацией. «Очень неприятная история вышла с ее семьей. Знакомы ли вам чувства омерзения и бессилия, когда наверняка знаешь негодяя, виновного в гибели хороших людей?» «Но доказать что-то не имеешь возможности. Пожалуй, тут меня понял бы мистер Норман. Надо отдать ему должное», — добавил дядя Рейвен неожиданно. «У меня появилось нехорошее предчувствие. Неприятная история. Если уж о скандале с погибшим кузеном рыжей герцогини дядя Рейвен отозвался, скучать не пришлось, то что же такого случилось с Кэмпбеллами, если он теперь говорит об омерзении?» Мне довелось обменяться с леди Кэмпбелл парой слов. Осторожно, начала я. И она упомянула о болезни, унесшей жизни родителей и брата. Я многозначительно умолкла. То была не болезнь. Покачал головы маркиз и снял очки. Тусклые желтые светильники отражались в его глазах, словно луны. Кэмпбеллов отравили. Причем сделал это человек, которому они всецело доверяли. Семейный врач. Девочку, к счастью, мать успела отослать вместе с верным человеком, заподозрив неладное. Но прежде чем особая служба вмешалась в дело и изобличила отравителя, барон Кэмпбелл, его жена и наследник получили смертельные дозы яда. Титул перешел Карлин. Обекуном девочки до замужества, либо до совершеннолетия, стала миссис Эстер, двоюродная сестра покойного барона. И она совершила чудовищную глупость заставив Орлин принять предложение руки и сердца от Рольфа Чендлера. На мой взгляд, этот брак такой мезальянс, что перед ним меркнет даже выходка дочери Виконта Китса, сбежавшей в романию с оперным певцом. Прозвучало это на редкость многозначительно. Дело лишь в происхождении мистера Чендлера. Или, предположила я, и дядя Рэйвен холодно подтвердил. Или Чендлер достаточно состоятельный человек. И даже более чем. Его годовой доход — около 30 тысяч хайрейнов. О, немногие аристократы обладают таким доходом. Поговаривают, что мистер Чендлер причастен к контрабанде. Правда это или нет, неизвестно, но неоспоримо, что он занимает, скажем так, осуждающую позицию по отношению к его величеству. Сухо констатировал дядя Рейвен. Настолько осуждающую что титула он не получит, даже если скупит все земли от Бромли до самого моря. Да ему никто и не позволит. За мистером Чендлером водятся грязные делишки. Но, увы, доказать его причастность к ним практически невозможно. А жаль. Если б нашлась хотя бы пара свидетелей, подтверждающих, что Чендлер снабжал деньгами детей Красной Земли, то я с превеликим удовольствием припроводил бы его на виселицу произнес Маркиз с такой интонацией, что мне сделалось не по себе, и даже померещилось, что тени вокруг него стали гуще. «Прошу прощения, я отвлекся от основной темы. Моя драгоценная невеста», — повинился он. Так вот, врач Кэмболов действовал не сам по себе. Однако, когда этого мерзавца перевозили в столицу, на экипаж напали, и погибли двое человек из сопровождения и сам врач». Ему дважды прострелили голову, причем один выстрел пришелся в рот. Видимо, кто-то очень не хотел, чтобы этот рот заговорил. А мистер Чендлер был единственным человеком, которому горе в семье Кэмпбеллов принесло выгоду. Не считая миссис Истер, чей счет внезапно пополнился двумя тысячами хайрейнов. Я застыла, как громом пораженная. Только не говорите мне, что... «Я уверен, что леди Арлин Кэмпбелл, шестнадцатилет лет от роду, уже полгода является супругой истинного виновника гибели ее семьи», — прервал меня дядя Рэйвен. «Увы, доказать это пока не представляется возможным, а устранить Чендлера гм, иным путем мешает его возросшее влияние в стране. И не смотрите на меня так, вержение скривился он и пригубил вино. «Я не всесилен». «Итак...» Леди Кэмпбелл замужем за убийцей. Хуже мезальянса не придумаешь. Я не говорю уже о разнице в возрасте. О, Чендлер намного старше жены. Осторожным поинтересовалась я. Маркиз очень медленно надел очки и сцепил пальцы в замок, пристально глядя на меня. Вержения, вам двадцать. Скажите откровенно. С вашей точки зрения я завидный жених? Но, дядя Рэйвен... Ошеломлённая, я осеклась, не зная, что ответить. Марки криво улыбнулся. Вот и ответ, вержения, «Дядя, напомню, мне 36 лет. Рольфу Чендлеру — 46. Получается, что он почти на 30 лет старше Орлин». Выдохнула я. Голова у меня слегка кружилась. Чендлер — убийца. Интересно, знает ли Орлин? Её служанка определённо подозревает о чём-то. «Бедная девочка». Дядя Рэйвен шевельнул пальцами и отвернулся. «К слову, Виржиния, я считаю, что вам было бы неплохо подружиться с леди Кэмпбелл». «Вы на что-то намекаете?» — насторожилась я. Маркиз вновь улыбнулся, и на сей раз в его улыбке не было ни затаённой злости, ни веселья. «О, нет, драгоценная моя невеста. Разумеется, нет». Второй бокал вина отчего-то показался мне слаще. Некоторое время мы с дядей говорили о пустяках, а потом я обратила внимание на большие настенные часы и удивилась. Было уже около половины двенадцатого. Вот правда, говорят, что в путешествии время тает, как и не на майском солнце. Проследив за моими взглядами, дядя Рейван все понял и предложил составить компанию в прогулке до каюты. К слову, спохватилась я, уже поднимаясь. «Вы перед отъездом говорили, что поможете мне вспомнить алманский». «Я помню», — хевнул маркиз, подавая мне руку. «С собой у меня есть несколько книг. Мы могли бы их почитать или же просто поговорить по-алмански. Полагаю, для того, чтобы скорее вспомнить язык, нужно всего лишь попрактиковаться в нем. Но, к сожалению, завтра я не могу вам помочь в учении. У меня есть важное дело, которое, увы, невозможно отложить». Впрочем, я, кажется, знаю, чем вас занять. И это даже поспособствует изучению Алманского». Улыбнулся он вдруг хитро. «Завтра капитан Мэри познакомит вас с семейством Шварц, Карлом Шварцем, его прелестной супругой Ренатой Шварц и их сыном Хенрихом. Это замечательная семья из Алмании. Люди достойные во всех отношениях. Карл Шварц — ученый». Занимается химией, а супруга его происходит из рода с давней и благородной историей. Вам будет о чём поговорить, я думаю. А Хенрих, если мне не изменяет память, на год старше испечённого баронета Сайра. Я посмотрела на дядю Рэйвена внимательно, на открытый взгляд поверх зеленоватых очков, на губы, изогнутые в полуулыбке, и вздохнула. Сдается мне, с этим знакомством не всё так просто. «Что вы, драгоценная невеста!» Смешно выгнал он бровь. «Я забочусь исключительно о вашем досуге». Перед тем, как вернуться в каюту, я еще немного прогулялась по палубе в сопровождении дяди Рейвена. Несмотря на поздний час, желающих насладиться морскими пейзажами хватало. Повстречалось нам большое семейство с тремя очаровательными девочками в голубых платьях. Судя по говору, это были романсы. Расклонился с дядей рейваном, Старичок в столетках, как вышедший из моды фраке, и напоследок что-то пожелал нам по-алмански, улыбаясь.